Натаниэль Трифс – отец Натана и член оккультной Тунтины, приведшей к смерти холстовика. Именно Натаниэль изобрел метод, посредством которого холст может быть искажен, и с его помощью предпринял попытку завладеть холстовиком, в ходе которой тот был убит, а сам Натаниэль сделался практически во всех отношениях Богом. Теперь он умирает мучительной смертью в южных трущобах Мурдью. Может быть, это раскаяние? Никто не знает, поскольку он не отвечает на вопросы.